Адмирал выразил немедленное согласие с этим предложением, и остальные тотчас принялись приводить его в исполнение. Уичкомп поспешил к дому, чтобы поджечь фитиль, довольной возможностью осведомиться насчет Милдред. А Даттон достал запальный рог из чего-то вроде сундучка с ручками, стоявшего возле пушки, и приготовил его для выстрела. Молодой человек отсутствовал не более минуты, и когда все было готово, Он повернулся к адмиралу в ожидании сигнала к действию. «Подайте им его, мистер Уичкомп!» — воскликнул сэр Джервис с улыбкой. «Это раз разбудит Блюотера, и, быть может, в ответ он удостоит нас бортового залпа». Фитиль был поднесен, и пушка выстрелила. За сим последовала пауза дольше минуты. Когда рассеялся туман вокруг Цезаря, корабля, несшего контр-адмиральский флаг, вспышка, подобная молнии сверкнула посередине а следом донесся гром тяжелого орудия. Почти в то же мгновение три флажка появились на мачте Цезаря, так как прежде чем покинуть свой корабль, сэр Джервис послал весточку своему другу с поручением взять на себя заботу о флотилии. То был сигнал отдать якоря. Эффект от всего этого, наблюдаемый с высоты, был необыкновенно впечатляющим. Не успел появиться на виду хоть один корпус, А остатки тумана сгустились над водой, так что скрыли даже нижние реи двухпалубных судов. Все, что оставалось по верху было ярким, отчетливым и таким близким, что почти позволяло различать фигуры людей. Там кипела жизнь, тогда как все, что оставалось внизу, окутывало нечто вроде сверхъестественной тайны. На каждом корабле наверху дежурил офицер, дабы следить за сигналами, и едва цезарь развернул три своих флага, которые долго находились в черных шарах на для этой операции, как в ответ взвились флаги на мачтах всех других судов. Затем последовало еще более любопытное зрелище, чем то, которое так долго с интересом наблюдали находившиеся на утесе. Пришли в движение снасти, и паруса поднялись гирляндами, казалось, без участия рук, лишенный видимой связи с океаном или корпусами рангоут разных кораблей, казался преисполненным жизни. Каждое приспособление играло свою роль, независимо от других, но все они преследовали одну и ту же цель. За несколько минут паруса были поставлены к ветру, и вся флотилия закачалась на якорях. Вскоре судно за судном вынырнули из тумана, их верхние реи были усеяны людьми, а паруса убраны. Затем настал черёд обросопить реи, хотя это было сделано не слишком умело и большей частью на глазок. Люди спустились вниз, И вот уже великолепная флотилия встала на якорь, так что находившимся на утесах не стало видно ничего, кроме самой верхней оснастки и макушки рангоута. Сэр Джервис Оукс был так сильно поражен и увлечен совершенно новым для себя зрелищем, что не произнес ни слова за все время, пока флотилия становилась на якорь. В самом деле множество людей могут провести жизнь на море и никогда не стать очевидцами подобной сцены. Но те, кто были ими, знают, что это одно из самых красочных и удивительных зрелищ, связанных с чудесами морских просторов. К этому времени солнце поднялось так высоко, что начинало разгонять туман, и потоки испарений струились от берега к небу, подобно дыму, поднимающемуся от угольных копий. Ветер тоже усилился и гнал туман перед собой. Так что менее чем через десять минут пелена исчезла, и корабли, один за другим, начали появляться в поле зрения, пока не стала видна отчетливая, без помех картина всей флотилии, стоявшей на рейде. Ну и счастливчик этот, Блюотер, воскликнул сэр джеррис Он видит своего злейшего врага, Сушу, и знает, как с ним управиться. Я думал, что злейшими и естественными врагами каждого британского моряка являются французы, — заметил сэр Уичерли. — Просто так, но весьма к месту. — Хм, в этом тоже есть своя правда. Но суши — это враг, которого следует опасаться, тогда как француза нет. А, Этвуд? Действительно, было приятно созерцать великолепную флотилию, бросившую якорь под утесами Уичкомба. Сэр Джервис Оукс в то время слыл удачливым флотским командиром и был в фаворе как у адмиралтейства, так и у нации. Его известность достигала самых далеких колоний Англии, почти во всех из которых он служил ревностно и честно. Но мы пишем не об эпохе удивительных событий на море, подобных тем, что последовали на исходе столетия. Франция, Голландия и даже Испания были тогда очень сильны, как морские державы, ибо революции и перемены не разрушили их военно-морскую мощь, как и последующий подъем морского могущества Англии, не уничтожил их мореходство. Две крупные причины последующей видимой непобедимости этой державы. Битвы на море в те дни разворачивались с переменным успехом и часто бывали бесплодны, особенно когда противостояли друг другу целые флотилии. Отдельные столкновения бывали, как правило, более убедительными, хотя абсолютный успех британского флага был далеко не столь бесспорным, как впоследствии. Одним словом, наука ведения военных действий на море еще не сделала тех огромных шагов, которыми отмечен путь Англии в конце века. Как и среди ее врагов, эта наука не деградировала до такой степени, когда их поражение представлялось почти неизбежным. Как бы то ни было, сэр Джервис был удачливым офицером. Он захватил в кровавых стычках несколько отдельных кораблей, и с честью командовал флотилиями в трех-четырех крупных сражениях того времени, будучи, помимо этого, вторым или третьим среди командиров в других подобных случаях. Его собственный корабль был всегда в деле, чтобы не случилось с другими. Равным образом и в качестве капитанов, и в качестве флаг-офицеров нации стали хорошо известны имена Оукса и Блюотера, как людей, всегда поддерживающих друг друга в гуще сражения. Здесь, пожалуй, будет уместно добавить, что оба отличаемых моряка были людьми хорошего рода, или, по крайней мере, тем, что считалось быть хорошего рода среди простого дворянства Англии. Сэр Джервис был наследственным баронетом, тогда как его друг принадлежал к одному из тех, связанных с флотом семейств, которые с поколения в поколение представляли адмиралов. Его отец носил белый флаг на Гротмачте, а его дед был пожалован дворянством за свою службу и умер в звании вице-адмирала Англии. Эти, в общем-то, случайные обстоятельства, возможно, и сделали обоих столь примечаемыми фаворитами при дворе. Глава четвёртая. Эпиграф. С тобою все за исключением трёх арсенальских. Израиля нет, но ждём его вот-вот. Байрон. Марина Фольеро. Когда его флотили, надежно стало на якорь, причем в образцовом порядке, несмотря на туман, сэр Джервис Оукс выказал расположение продолжить, что называется, дальнейшие наблюдения. Это было красивое зрелище, в самом деле, очень красивое зрелище, именно такое, какое по сердцу старому морскому волку. «Но ему положено кончаться», — сказал он. «Вы должны меня извинить, сэр Уичерли». Но передвижение любой флотилии всегда представляет интерес в моих глазах. Тем более редко случается, чтобы мне выпало видеть, вот так, с высоты птичьего полета, передвижение моей собственной флотилии. Неудивительно, что это сделало меня немного безрассудным и навязчивым. Не надо извинений, сэр джеррис прошу вас. В них нет нужды, право же. Хотя этот мыс находится в собственности у Ичкомба, он надлежащим образом сдается в аренду короне и никто не имеет больших прав на него, чем слуги его величества».